Вопрос, извините мне, грубоватое выражение, огрел почти Бейли точно плетью, и вместо ответа он только повторил «Кто такой мистер Роберт Кэмпбелл?» «Хм, да». «Вы спрашиваете, кто такой мистер Роберт Кэмпбелл?» «Да», — сказал я. «Я хотел бы знать, кто он и чем занимается». «Он, как бы это сказать, хм, да». «Где вы познакомились с мистером Робертом Кэмпбеллом? Как вы его зовете?» Я встретился с ним случайно несколько месяцев тому назад, на севере Англии. — Так что же, мистер Озбалдистон, — сказал, не сдаваясь Бейли, — вы знаете о нем ровно столько же, сколько и я? — Не думаю, мистер Джарви, — возразил я, — вы ему, как видно, родственник и друг. — Да, конечно. Нас связывает некоторое дальнее родство, — уклончиво отвечал судья, — но мы редко видимся с той поры, как Роб отошел от торговли с котом, бедняга. С ним круто обошлись люди, которые могли бы отнестись к нему лучше, и они не заработали на этом ни полшилинга Многие сейчас жалеют, что в свое время вытеснили Робина с Глазговского рынка. Многие предпочли бы, чтобы он и сейчас ходил за гуртом скота в три сотни голов, а не во главе тридцати двуногих скотов. Все это ничего не говорит мне мистер Джарви. не о звании мистера Кэмпбелла, ни о его образе жизни и средствах к существованию. «О его звании», — повторил мистер Джарви. «Он, понятно, шотландский дворянин, лучшего звания нечего и желать. А образ жизни? У себя в горах он, я полагаю, носит одежду горца, хотя когда является в Глазго, надевает штаны. А что касается средств к существованию, какое нам дело до его средств, если он у нас с вами ничего не просит? Но сейчас мне некогда о нем судачить. Надо нам поскорее разобраться в делах вашего отца». С этими словами он надел на носочки и углубился в просмотр документов мистера Оуэна, с которыми тот счел самым разумным ознакомить его без утайки. Я достаточно смыслил в этой области, чтобы оценить исключительную остроту и проницательность, с какой мистер Джарви высказывался о делах, предложенных на его рассмотрение. И надо отдать ему должное, он выказал редкую порядочность и даже широту натуры. Правда, он не раз почесывал за ухом, когда видел, каково сальдо в дебете его счета с торговым домом Озбалтистон и Трэшем. «Будут изрядные потери», — заметил он. «И честное слово, что бы там ни говорили лондонские толстосумы, а для маленького человека с соляного рынка в Глазго это тяжелый удар, пахнет большим дефицитом, придется выложить денежки из кубышки». «Ну что ж такого?» Надеюсь, все-таки ваша фирма из-за всех этих передряг окончательно не прогорит? А если даже и кончится дело крахом, я никогда не дойду до такой низости, как эти вороны с Гэллоугейта. Пусть даже я и понесу убытки, не могу же я отрицать, что в свое время вы дали мне заработать ни один фунт стерлингов. но худой конец я только, как говорится, приставлю голову свиньи к хвосту поросенка. Мне был не совсем понятен смысл поговорки, который утешал себя мистер Джарви, но я видел, что к устройству дел моего отца он относится с благосклонным и дружеским участием. Он предложил кое-какие мероприятия, одобрил некоторые планы Оуэна и своими советами и поддержкой значительно приободрил опечаленного представителя фирмы «Осбалдистон и Трэшем». Так как я оставался при этом праздным зрителем, а может быть и потому, что я неоднократно делал поползновение возвратиться к запретной и явно затруднительной теме о мистере Кэмпбелле, мистер Джарви без особых церемоний спровадил меня, посоветовав прогуляться к колледжу, где я могу встретить молодых людей, которые умеют говорить по-гречески и на латыни. А если не умеют, то черт их знает, зачем же тогда тратится на них такая уйма денег и где мне представится возможность почитать священное писание в переводе достойного мистера Захарии Бойда. Лучшей поэзией и быть не могло, так уверяли его люди, которые знают толк в подобных вещах или должны бы знать. Он, однако, тут же смягчил свою невежливость радушным приглашением вернуться и отобедать у него ровно в час в домашней обстановке. Будет бараний окорок, а может быть и заливное по сезону, Но особенно он подчеркнул, чтобы я пришел ровно в час, потому что и он, и отец его декан всегда обедали в это время. Ни для кого и ни для чего на свете они не отступали от установленного правила.